Часть 5. Глава 1. Год 1903 от восхождения фараона. в Подземелье было сыро и прохладно, хотя на поверхности царила удушающая жара. Белобородый бог сидел на каменной скамье, угрюмо глядя перед собой. От его былого помпезного вида не осталось и следа. Одежда оборвана, на лице виднелись порезы и кровоподтеки. Бог надсадно дышал, словно получил удар несколькими мгновениями назад, хотя рядом с ним никого не было. Каменный мешок, в котором он пребывал, был отрезан от стального подземелья металлической оградой, от которой верховный бог старался держаться подальше. «О, смотрю, ты уже познакомился с моей ловушкой!» раздался на смешливый голос по другую сторону решетки. Белобородый бог вскинул голову в гневе. Он вскочил на ноги и о б в и н я ю щ е ткнул пальцем в черную фигуру, но не приблизился, оставаясь на безопасном расстоянии от преграды. Жалкий ничтожный кусок. Ну что ты? Разве можно так выражаться, когда с нами дамы? Говоривший сделал шаг почти вплотную к решетке, и показался темный бог, за которым стояла бледная черноволосая слепая девушка. Дочь? Потрясенно выдохнул верховный бог. «Дочь?» — хохотнула девушка. Лицо ее искривилось в непривычной гримасе презрения. «Надо же! Почти две тысячи лет!» «Не вспоминал обо мне. А тут дочь!» «Так ты с ним заодно!» — выплюнул белобородый бог. Он казался искренне оскорбленным. «Давай подумаем!» Слепая начала демонстративно загибать пальцы, задумчиво перечисляя. «Ты разрушил мир, обманул всех!» изгнал меня за якобы страшный проступок, хотя сам делал вещи и пострашнее. Ах да, чуть не забыла. Ослепил меня в наказании и не хотел меня знать. Хм, хм, будет тебе, дорогая, — приобнял ее за плечи темный бог. Нужно быть снисходительнее к павшим врагам. — Павшим? — прошипел Верховный. Лицо его исказилось от злости, став почти безобразным. Когда сюда прибудут молодые боги, вас ждет смерть. Даже не дам вам права защищать себя на суде». «Защищать себя?» — хохотнул его брат. «Что-то не припоминаю, чтобы ты давал слово Богу Солнца и Сва. К тому же никто не придет к тебе на помощь». «Что это значит?» — требовательно спросил Белобородый. «Все молодые боги мертвы, дорогой отец». Мара сложила руки на груди и приподняла бровь, вперев в отца с л е п ы е глаза. «Мер? Мертвы?» Казалось, впервые на лице верховного бога проступило недоумение. е м и р т в ы Так как тебе моя ловушка, брат?» Насмешливо поинтересовался р ы ж е в о л о с ы й бог. «Успел оценить. Давным-давно меня научил делать т а к о й один бог». которого я считал с детства самым верным другом. «Ох!» — закатил глаза Верховный Бог, словно запамятовав на мгновение, что теперь он не повелитель, но пленник. «Ты всегда был таким слабым! Неужели так и не забыл свою смертную девчонку?» Ее звали. «Кора!» — выплюнул Виллис. «И теперь я достаточно умен, чтобы лишить тебя всех сподвижников. Так что устраивайся поудобнее». Как-никак место в первом ряду. Сможешь наблюдать, как отберут в о ю власть во всех мирах. И ты ничего не сможешь сделать, и подохнешь, как пес, когда все последователи отвернутся от тебя и перейдут на сторону единого Бога. Единого Бога? Взревел белобородый. Ты заплатишь за это. Только я выберусь из этого заточения, и ты заплатишь. Извини. «Но проблема в том, что тебя некому выпустить», — сочувственно прошептал темный бог. «А ты, надеюсь, хорошо помнишь устройство этой ловушки. Хорошего представления, брат». С этими словами р ы ж е в о л о с ы й бог отвернулся, но, помедлив, уточнил у Мары. «Хочешь еще поговорить с отцом?» «Не помню, чтобы у меня был отец. Пожала плечами девушка». и, подхватив под руку темного бога, растворилась вместе с ним в непроглядной черноте подземелья, оставив верховного в полном одиночестве и бессильной ярости. «Почему не осталось сказать ему, что хотела?» — спросил рыжеволосый, как только они вышли на свет. Это потеряло смысл. Пробормотала Мара, ежась под беспощадно обжигающими лучами солнца. «Что это значит?» — нахмурился темный бог. — Знать, что он повержен. Начала Мара, наматывая прядь волос на палец. Думала, это принесет мне освобождение, но на деле я не почувствовала ничего. — Милая, ты пугаешь меня, — нахмурился бог. — Я так устала, дядя. Тяжело вздохнула Мара и Рыжеволосый с тревогой отметил, что прежде полностью черные волосы племянницы — Блестят полосками седины. «Разве месть не у т о м и т е л ь н о н е понимаю, о чем ты?» «Ты чувствуешь триумф?» Вдруг любопытно спросила Мара. «Я...» Темный бог запнулся и быстро проговорился с лишней уверенностью. «Да, чувствую. Я шел к этому две тысячи лет». «Тогда ты не поймешь». Мара вдруг растеряла все любопытство и погрустнела. Девушка повела головой... Словно могла видеть бескрайние песчаные холмы. «Терпеть не могу бывать в этом мире». «Из-за Калина?» — хмыкнул бог. «Конечно». — улыбнулась Мара. «Все в моей жизни из-за Калина и благодаря ему». «В тебе слишком много от меня, дорогая». Темный бог погладил племянницу по голове. «Искренне хотел бы назвать тебя своей дочерью». Мара с благодарностью потянулась к мужчине. и, крепко обняв, поцеловала в щеку нежным дочерним поцелуем. Несколько мгновений две темные фигуры так и стояли, обнявшись под палящим солнцем, после чего, отстранившись, Бог произнес, «Давай я провожу тебя к столпам. Они вот-вот будут здесь. Тебе нужно успеть вернуться в явь».